Ты слышишь это? спросил, поглощённый чем-то Лорга. Слышишь? Магнус наблюдал, как пустотные щиты завоевателя озарились от первых убийственных лучей. Следы попаданий расширялись, с маслянистым свечением нефти на воде. Пока флот стремился к неизбежной гибели, он ощутил нечто. Казалось, будто сам мир задержал дыхание. Как был наэлектризован воздух тиски перед бурей. Несущий слова, запрокинул голову назад и закрыл глаза, давая лицу стать пёстрым от цветных вспышек щитов завоевателя. Кал это синкопированный фоновый ритм песни, ритм под ритмам. Так много огня, так много горя, так много боли. Он улыбнулся, не открывая глаз. Страдание всегда питало вар непредсказуемыми пятнами и стigmaтами теперь мы познаем ценность контроля слышишь слышишь боль которая будоражит волны слышишь их грохот магнус слышишь как бьют эти чёрные волны как громко взрывается миллион сердец ритмично словно барабаны на морозе он поднял руки ещё выше жестикулируя с едва заметным удовольствием и направляя незримый хор В потоке моря душ можно менять руками смертных, брат. Слушай, слушай. Мы перестраиваем сам варп, магнус, меняем его через боль. Мы переписываем песню. Ларгар сделал трепещущий вдох и продолжил. Вот из звезд далёк горит в атмосфере латоны. И вопли обречённых душ отдаются в империях. А вот боевой корабль погружается в поверхность Улексиды. копая собственную могилу и унося в посмертие сто тысяч вопящих душ. Слышишь, как они умирают, Магнус? Слышишь, как песня меняется одновременно с прекращением их существования? Он смеялся, воздевая руку к небесам, плача и продолжая шептать. Каждая жизнь, каждая смерть, каждый крик боли на пылающих планетах делает тоньше пелену между реальностью и первоцарством. Называй его аидом или адом, джаханаммом, наракой или преисподней, называй варпом, называй как хочешь, но я вывожу его на материальный план. На Кальте родилась буря Магнус. Я заставлю целый субсектор страдать так сильно, что завесы рухнут, и 500 миров погрузятся в варп. Он наконец обернулся. Его глаза пылали сверхъестественной страстью. Скажи, что чувствуешь это? Скажи, что слышишь, как миллион, миллион демонов взждит и лает, отчаянно желая родиться на этих горящих мирах. Магнус чувствовал это, чувствовал столь же реально, как ветер, который никогда уже не ощутил бы кожей. Тяга, уплотнение, вибрация по ту сторону материальной вселенной. Вместо эмоционального ощущения, описанного братом, Колдун воспринимал всё это с бесстрастной отвлечённостью. Точно так же, как написанное на куске пергамента уравнение, которое просит решения. В своём безумии Лоргар не просто нарушал естественный порядок, он переписывал мировой закон. Ты не можешь уничтожить арматуру, произнёс Магнус. Можешь рвать завесу между реальностью и нереальностью, как пожелаешь, Лоргар. Если угодно, можешь даже называть это песней. Твоей жизни всё равно отмерены минуты. В лод сверху и вокруг них действительно начал снежаться. Когда Феделеттослекс получил первое попадание, освещение на многочисленных палубах мигнуло раз, другой, а затем успокоилось. Ларгар снова обратил глаза к чёрному небу. Чтобы сломить арматуру, нам понадобится корабль, который поспорит со всем, что когда-либо создавало человечество. Он выглядел задумчивым, с рассеянным взглядом. водя кончиками пальцев по священному тексту вытатуированному на щеке знаешь у нас такой был пречудо заткиля яростная бездна магнус наблюдал как объединённый флот начинает гореть и что же с ней произошло о ларгард покачал головой снова сосредотачиваясь погибла несколько дней назад почти в тот же момент когда корфа эрон ударил по калту Вероятно, тень её остова до сих пор видна в небе Макрага, памятник неудачи несущих слово, очередная запись в оставшаяся после заткила наследия мелких идиотских выходок. Я ему говорил, что глупо атаковать Макрак, но он так стремился покорить тебя славой и всегда слушал только перешёптывание об отмщении. Я сделал ему поблажку. Зачем ты ему позволил Неужто твои сыновья настолько непослушны? Ларгар снова рассмеялся, не обращая внимания на то, как вокруг него содрогается корабль. Неприятные слова в устах примарха, чьи дети не повинуются ему в важнейших вещах. Твой легион не подставил горло беснующимся волкам, как ты хотел, не так ли? Магнус неохотно кивнул. Даже если так, твой флот гибнет, брат. Что ты будешь делать без яростной бездны?» Ларгар перевел взгляд обратно на охваченные битвой небеса. «Вот это я и имел в виду, когда сказал, что ты нас недооценил, Магнус. Для тебя эта война стала чем-то ошеломительным и новым. Но я это планировал половину столетия. Я провел четверть Великого Крестового Похода, готовясь к моменту, когда унылое стремление нашего отца... к выдающимся владениям закончится, и начнется подлинная священная война. Колдун сглотнул, ощущая нарастающее давление, с которым нечто напирало на реальность из буйства варпа. Там что-то было, и оно вот-вот должно было появиться. — А-а-а, теперь ты слышишь песню, — сказал Ларгар. Его смех эхом разнесся по базилике. — Наконец-то ты слышишь ритм, но нам нужно больше контроля. Так что мы призываем новые инструменты, чтобы оживить хор. Ларгар выдохнул, указывая в глубины пустоты за арматурой. Реальность раскрылась. Хотя призрачное воплощение Магнуса и было лишено подобных слабостей, инстинкт вынудил его прикрыть глаз. В пространстве далеко от обоих сходящихся флотов образовался варп-разлом. Через него что-то двигалось, что-то громадное. тризубец из тёмного металла, который колдун мгновенно узнал. Соскреже там, входивший в реальность корабль был копией сражённого колосса, о котором говорил Ларгат. На его спине вздымался город из монастырей и собора, обладавший почтительностью как кистих рук изваянных, чтобы вцепиться в звёзды. Большая часть имперских боевых кораблей выглядела как копия решимости, покрытой зубчатыми стенами. и мощще с хребтами из железа. Но этот был крепостью в космосе, распростиравшейся на огромном тризубце. Центральное остриё служило сердцевиной корабля. У кормы оно было широким и покрытым массивными двигателями, и постепенно сужалось к носу, где образовывало остроконечный таран размером с малый звездолёт. Прилегающие зубцы образовывали меньшие по размеру крылья-клинки. Каждая из которых была покрыта наростами бортовых орудий и пушечных батарей. Если бы кто-то облёк понятие злобы в железо и отправил странствовать среди звёзд, вероятно, получилось бы близко к обliku того, что в этот миг вырывалось обратно в реальность. Это во всех отношениях была переродившаяся яростная бездна. "Это", улыбнулся Ларгард, "благословенная леги". Магнус сделал ненужный выдох. Наблюдая, как корабль, слишком большой, чтобы существовать, вышел из раны в материальную вселенную, он с лёгкостью затмевал даже флагманы типа Галариана, объединительного флота легионов. Туманные отростки варпа хлестали по его шпилям, виржав в тишине и явно не желая отпускать корабль назад в реальность. "Так ты построил два", выдохнул колдун. "О нет, Ларгар даже не открыл глаза. Он поднял руку, указывая в пустоту, где звезды перечеркнула очередная щель в арпе. «Я построил три».